К тому времени, как выехавшие из Эстхоума на рассвете Пенрик и Инглис оставили лошадей в конюшне деревенского храма, отговорили посвященного мирянина ехать с ними и добрались до поляны, было уже совсем не так рано, как они надеялись. Зато на поляне было светло. Начав от подсохшего кровавого пятна, на котором осталось лишь несколько зеленых мух, Пенрик медленно двинулся по спирали, напрягая все свои чувства. Он так и не обнаружил никаких признаков и постепенно пришёл к выводу, что причиной тревожного холодка служило его собственное воображение. Инглис отправился на поиски подозрительного конского навоза или следов телеги и кое-что нашёл. Но с учётом того, сколько животных и людей побывало здесь вчера, толку от этого не было никакого. Новые поиски позиции лучника, с которой были произведены смертоносные выстрелы, также не дали результата. Инглис вернулся в центр поляны, вытянул руку к ручью и, прищурившись, посмотрел вдоль неё. Он застрелил женщину из той рощи, но в лесу он стрелял отсюда, находясь рядом с телом. Если тут уже было тело, однако насчёт выстрела ты прав. Пожав плечами, Инглис преодолел четыре десятка шагов через подлесок к тому месту, где обнаружил третью стрелу. Её отметина в земле была едва видна. и никаких следов крови или метания умирающего животного. «Ты можешь... эм... почуять след?» — спросил Пен. «Не совсем. Обоняние у меня не острее, чем у любого другого человека. Просто я уделяю запахам больше внимания». Поскольку второе зрение ничем ему не помогло, Пен решил следовать за первым нюхом инглиса. Они брели в сторону скрытого ручья, не отрывая глаз от земли. В юности шаман тоже охотился. Вороний кряж, откуда происходил его рот, не мог похвастаться ошеломительной высотой гор в кантонах, но был весьма крутым. И потому Пен нисколько не удивился, когда инглис остановился на берегу ручья, показал вниз и удовлетворенно произнес. «Ага». В грязи виднелось несколько отпечатков лисьих лап. Более того... Тут были и человеческие следы, один из которых пришелся поверх лисьего, а также глубокое круглое углубление, вероятно, оставленное посохом. Кто-то гнался за лисой, сказал Инглис, или выслеживал ее. Пен попробовал сравнить следы со своими собственными, оставив отпечаток рядом со следом незнакомца. Тут был немного длиннее и шире, а также глубже. У него широкий шаг, или он бежал. «Весит больше меня». «Как и большинство мужчин». Инглис оставил собственный след с другой стороны от чужого и признал. «И больше меня». Стрела была целой, но он не задержался, чтобы её подобрать, заметил Пен. «Наверное, к тому времени уже стемнело. Не настолько, чтобы он не выстрелил издалека в быструю лисицу, почти попав в цель». «Хм...» Они обнаружили следы на другой стороне ручья. Лисьи отпечатки быстро исчезли, человеческие тоже. Однако сломанные ветки и характерные царапины на земле позволяли двигаться дальше. Преодолев пару миль через предательский подлесок на крутом склоне, запыхавшийся инглис рухнул на поваленный ствол и сказал «С меня хватит». Пенрик присоединился к нему, переводя дыхание, и оглядываясь. Каждая сторона этого участка равнялась шести или семи милям, что давало сорок, а то и пятьдесят квадратных миль обрывистых склонов, поросших зелёным лесом. Требовался более хороший план, чем блуждать вслепую. Инглис вытер потный подбородок. «Полагаю, ты думаешь, что эта леса подцепила пропавшего демона?» Пенрик с сомнением развёл руками. «Это возможно, хотя демон предпочёл бы человека даже самого непривлекательного». Однако между лесой, белкой или птицей он выбрал бы лесу однажды ты сказал что демоны всегда пытаются прыгнуть выше в более крупное или сильное животное или более могущественного человека при возможности а что происходит если такой возможности нет если его заставляют спуститься как думаешь Что произойдет с тобой, если кто-то попытается втиснуть твое тело в ящик вдвое меньше тебя? Инглис вскинул брови. Ничего хорошего. Полагаю, меня раздавит. Быть может, отрежет какие-то части. Думаю, и с демоном случится нечто подобное. Только с разумом, а не с телом. Но ведь демон — нематериальное существо. Разве он не должен быть более податливым? Дух... «Не может существовать в мире без материи, чтобы его поддерживать», процитировал Пенрик. «Быть может, это больше похоже на то, как будто тебя заставляют потреблять в половину меньше воды, пищи и воздуха, чем тебе нужно. Или на куст, который пересадили, обрубив девять десятых корней. Или... Я даже не знаю, какую ещё подобрать материальную метафору. Но этот демон, если я правильно понял Хамо, несёт отпечатки по меньшей мере трёх человеческих разумов и жизни, включая Магал. а также животных, которые могли им предшествовать. Это не маленький демон». «Так значит, где-то там бродит очень сообразительная леса», предположил Инглис. И педантично добавил, при условии, что это леса. «Сообразительная, со искалеченным разумом и безумная, если не хуже». «Погоди, убитая женщина теперь находится в лесе?» Инглис обдумал это предположение. «Тогда к списку можно добавить злая». «Злая, ошеломленная, напуганная, бастард знает какая». Что ж, наверное, он действительно знал. Пен надеялся, что душа Магал нашла утешение в его руках. Однако ее образу требовался иной пастырь, и Пенрик очень боялся, что может догадаться, кого Бог выбрал для этой задачи. «Пришла пора отработать свой хлеб?» — насмешливо спросила Дез. «Насколько я помню, святой из Идау предупреждал нас об этом». м -hmm печально вздохнул Пен. «Есть идеи, Дез?» Она словно пожала плечами. «Нас никогда не занимали такие мужские забавы, как охота на лис. В детстве Аулия охотилась соколом в броджаре, Шуга оставила силки, хотя её самым выдающимся оружием было ржавое копьё. Рогаска убила больше кур, чем любая лиса, но её охотничьи угодья ограничивались двором отцовской фермы, и всё же... Она повернула голову Пена. «Попробуйте это направление». «Давай попытаем удачи там». Пенрик показал рукой, и шаман, пожав плечами, поднялся. Они карабкались вверх от деревца к деревцу, затем выбрались на более пологий и не столь труднопроходимый участок. На мгновение Пенрик попытался обуздать свой кипящий разум и просто плыть или поддаться течению. «О!» — произнёс Инглис, ускоряя шаг. Вскоре Пен тоже это услышал. Приглушённое поскуливание. У подножия дуба они обнаружили ловчую яму, а в ней — обитателя. Опустившись на колени, инглис отодвинул беспорядочно раскиданные маскировочные ветки, и оба мужчины заглянули внутрь. Их приветствовали ароматы подтухшей рыбы и прогорклого свиного сала, а также резкий лисий запах. Попавший в ловушку зверь съежился и рыча оскалил зубы. — Лиса, — сказал Пен, — но не наша. — Я это чувствую. — Хм. Ловчая яма не выглядела новой. Но её недавно привели в порядок и, разумеется, положили новую наживку, очевидно, не отравленную. «Зачем ловить лесу живой?» — пробормотал Пен. «Чтобы сохранить шкуру?» «Осень или зима — вот сезон хороших шкур. Фермеры воюют с хищниками вне зависимости от сезона. Тогда почему не воспользоваться силками или железным капканом?» Выпрямившись, оба хмуро уставились на эту новую загадку. «Эй, вы там!» — раздался грубый голос. Вскинув голову, Пен увидел мужчину в кожаном охотничьем костюме, направлявшегося к ним с натянутым луком. Мужчина был разъярен еще сильнее лисы, но помедлил, когда незнакомцы не убежали прочь, как подобает вспугнутым ворам. Тем не менее он продолжил. «Кто позволил вам вторгаться в земли пайпкулов? Я вас отсюда выставлю!» Пенрик, не отрывавший глаз от согнутого лука и пытавшийся рассмотреть оперение наложенной на тетиву стрелы, собрался с мыслями и сказал, «А вы, должно быть, лесник барона Кин Пайпкула. Я встретил Вега и его изящную супругу прошлым вечером на ужине у принцессы Ливаны. Он посоветовал мне посетить его леса. Позвольте представиться». Пенрик коротко, вежливо кивнул, как аристократ слуге. «Лорд Пенрик Кин Юральд» и толкнул локтем Инглиса. «Инглис Кин Волфклифф», — произнёс инглис, одарив Пэна вопросительным взглядом. Благородное имя с приставкой «Кин» определённо должен был узнать каждый вельт. Пен сделал вид, будто они оказались здесь по приглашению лорда. а <главное> а Наконец-то лук опустился, хотя подозрительный взгляд никуда не делся. Стрелы, которые Пен мог увидеть, не представляли угрозы для чародея. однако он решил пока не раскрывать свою профессию. «Я человек-барона». «О, замечательно!» — произнёс Пенрик с радостью, которая, как он надеялся, не была отчаянной. «Тогда вы сможете рассказать нам об этой ловушке». Мужчина вновь уставился на него. «Это ловчая яма. Как может увидеть каждый до... человек?» «Я вижу, точнее чую, что вы приготовили её для лис и поймали одну очень симпатичную. «Э, -э, -э, э лисы создают вам проблемы в последнее время?» «От хищников всегда проблемы». Лесник медленно ослабил тетиву, снял стрелу и убрал в колчан. «Время от времени мы от них избавляемся». Улыбнувшись, Пенрик потер шею. «Сколько лис может обитать в этих лесах? Как думаешь, инглис?» Судя по выражению лица, инглис не понимал, к чему клонит Пенрик, но, пожав плечами, ответил. В такой местности обычно можно встретить от одной до трёх на квадратную милю. Больше в это время года, когда из нор выходят щенки. «То есть от пятидесяти до пары сотен? Надо же, как много лис!» Удивлённо провозгласил Пен, изображая энтузиазм горожанина. Мужчина поморщился. То ли от его интонации, то ли от подсчётов. «Я и понятия не имел. У вас действительно полно работы лесник». А как ваше имя? Тот неохотно сдался. Троеч. Пенрик отступил от ямы и взмахнул рукой, словно приглашая лесника присоединиться к трапезе. Что ж, не будем мешать вашей работе, продолжайте, Троеч. Попутно Пену удалось поближе взглянуть на оперение, торчавшее из колчана. Похоже на стрелы, которые они нашли вчера, но не обязательно точно такое же. Бесполезно. Что ты о нем думаешь, Дес? Кажется очень напряженным, но это и не мудрено, ведь он встретил нарушителей, которые превосходят его числом, и притом молоды. Самому Тройчу могло быть и тридцать пять, и сорок пять. Жизнь лесника непроста. Ростом и весом он походил на инглиса, только сутулого. Однако лесник надел толстые кожные рукавицы и весьма ловко спустился в яму. Сперва зажал лису между коленями и быстро обмотал её челюсти шнуром из сыромятной кожи, а затем связал ей лапы и вытащил её наружу. Не дожидаясь просьбы, инглис наклонился, чтобы помочь. Лиса, огрызавшаяся на охотника, отпрянула от волчьего шамана и заскулила. «Спасибо», — проворчал Тройч, выбираясь из ямы. Он положил в ловушку новую наживку из своего мешка, потом вернул на место маскировку из веток и листьев. Перекинув извивающегося зверя через плечо, выпрямился и оглядел незваных гостей. Лучше бы вам выбраться из леса досмотреть под ноги. У меня тут расставлены силки. Однако Дорра, трактирщица из деревни Уир, варит доброе пиво. Если пойдёте в ту сторону, наверняка сможете быстро утолить свою благородную жажду. Хороший совет в обоих смыслах, согласился Пен. Ну что, инглис, заглянем к Дорре? Как пожелаешь. ответил Инглис. «Доброй охоты!» — крикнул через плечо Пен, когда они затопали в противоположную сторону от нагруженного лесой Тройча. Друзья продолжали шагать, пока не отдалились от лесника на достаточное расстояние, чтобы он их не слышал, после чего одновременно остановились. «Хочешь проследить за этим малым?» — тихо спросил Инглис. непременно. Развернувшись, они пошли назад. Намного тише. Тройч... Пробрался через заросли, после чего вышел на тропу и зашагал быстрее. Пенрик с англисом держались позади и едва не попались, когда лесник свернул в сторону, чтобы проверить силки. Они сидели пригнувшись, пока он не вернулся на тропу. Через пару миль она вывела лесника на открытое пространство. Пен и Инглис остановились на тенистой опушке, прячась в густой роще. На дальней стороне широкой вырубки высилось старое коричневое каменное здание. Наполовину замок, наполовину ферма. К его подножию лепились ветхие глинобитные домишки с соломенными крышами. Была тут и конюшня в форме буквы «Г» с собственным двором. В загонах с деревянной оградой паслись несколько лошадей и пара валов. Более приличный забор окружал огород. Лесник скрылся за углом конюшни и через несколько минут вернулся уже без лесы. Направился к каменному зданию и вошёл внутрь через тяжёлую дубовую дверь. Двор опустел. Вряд ли кто-то мог проследить за ними из дома. Окна в отвесном фасаде были крошечными, углублёнными, и, насколько мог понять Пенс с такого расстояния, очень грязными. «Чувствуешь кого-нибудь поблизости?» Английский внул на трубу одного из глинобитных домов, откуда шёл дымок. «Скорее всего, там люди. Хм, наверное, они заняты своими делами. Давай посмотрим, что он сделал с лисой». Инглис пожал плечами, но последовал за Пенриком. Любопытство пересилило осмотрительность. Когда-то в конюшне держали больше лошадей, судя по количеству и размеру стоил. Похоже, все её нынешние обитатели сейчас гуляли на пастбище. Несколько дверей были распахнуты или приоткрыты. Только на одном стоили верхняя и нижняя половинки дверей были заперты. Осторожно, пытаясь не дать двери скрипнуть, Пен отпер верхнюю часть и приоткрыл её. Моргнул, пытаясь приспособиться к темноте, потом сдался и подумал. «Десс! Свет!» Внутри обнаружилось полдюжины... Нет! Семь несчастных лис. Одни лежали в соломе, тяжело дыша, будто от измождения. Другие съёжились как можно дальше от сородичей и рычали. На некоторых виднелись кровоточащие раны от схваток с другими лисами. Пен подумал, что такой же враждебной атмосферы можно было добиться, засунув в подобное место семь чародеев с их демонами. «Очень странно поступать так с лисами», — пробормотал Инглис. «Действительно, если тот малый говорил правду насчёт прореживания местных хищников, их шкуры уже должны были быть прибиты к стене и дожидаться, пока женщины их выскребут». «Что дальше?» Вынужден уточнить, что моему испытательному сроку в братстве вряд ли пойдёт на пользу, если меня арестуют за вторжение, или если я ввяжусь в драку, пытаясь избежать ареста за вторжение. И всё же... Хм... Тут ты прав. Чтобы двигаться дальше, нам нужен Освилл. Зачем? Ловить лис непротивозаконно, особенно если это делает лесник во владениях своего лорда. Верно... Это тоже проблема. Убедить не слишком гибкого Освела в... Чём? Пен сам не знал. Инглис негромко фыркнул. Однако, если ты действительно хотел изучить всех лис в округе, похоже, кто-то уже делает это за тебя. Быть может, есть смысл не вмешиваться и подождать. Вот только где-то бегает одна лиса, которую я предпочёл бы поймать лично. Интересно. «Кто-либо кроме тебя сможет её поймать?» Хм, из чего напрямую вытекал неприятный вопрос о состоянии рассудка пропавшего демона, который оказался в низшем животном, неспособном поддерживать его. Демон мог, если действительно оказался в лесе, что пока не было доказано, сделать эту лесу очень сообразительной или погрузить во всепоглощающую агонию замешательства и отчаяния. из-за чего любой мог принять её за больную, что влекло за собой целый ряд иных угроз. «Сперва я хочу узнать, что сегодня выяснил Освилл», — сказал Инглис. «Прежде чем...» Он не окончил свою мысль. Но это вселяло надежду на то, что если Пен захочет попробовать нечто рискованное, ему не придётся заниматься этим в одиночку. Пен прикусил губу, лихорадочно соображая, Они должны были пообедать с Освиллом в городе и там обменяться новостями. Солнце клонилось к горизонту. К тому времени, как они вернутся в деревню уэр на холме, заберут лошадей и приедут в Эстхоум, уже наступит вечер. «Думаю», — медленно произнёс Пен, — «лучше нам закончить на сегодня, пока нас не поймали. Вернёмся завтра, с подкреплением». Инглис согласно кивнул. В последний момент Пен вернулся, отпер нижнюю дверь стойла и открыл её. Инглис вопросительно вскинул брови, но ничего не сказал. Добравшись до рощи, они оглянулись и увидели один рыжий мазок, затем другой. Лисы огибали угол конюшни и мчались в лес. «Две сотни лис», — пробормотал Инглис. «Думаешь, твой бог приложил к этому руку?» «О да», — вздохнул Пен, осенил себя знамением и дважды постучал пальцем по губам.